Глава 50. Семейные посиделки. ЗЛАТА Я обессилела и уснула, но даже во сне чувствовала, как сильно беспокоился за меня мой серый друг. Он буквально место себе не находил, пока не пробрался к нам с Велемиром в шатер и не улёгся рядом со мной. Велимир не возражал, когда волк устроился с другой от него стороны, но и в восторге тоже не был. Пушистая волчья шерсть грела меня ночью, а вот под утро стало жарко, и Ваня обернулся в человека. Этот процесс у него происходил практически бессознательно. Первым проснулся Велимир, учуяв не просто волка, но мужчину рядом со мной. Под их драку проснулась и я, запахнула посильнее разорванное бараем свадебное платье и только потом завизжала. Я хотела привлечь внимание, чтобы Велимир прекратил чесать кулаки аваню. Аваня, Прекратил царапать его руки когтями. На крик в шатер явилась стража. Мужчины застыли в недоумении, совершенно не понимая, что им нужно предпринять. Я залилась краской и накрылась ворохом каких-то одеял с головой. Первым, конечно же, пришел в себя Велимир. «Добре! Разойтись!» — сказал он. Дружинники вышли из шатра. Я поднялась и встала между Ваней и Велимиром. «Тебе!» — я ткнула пальцем в грудь князя. «Надо уяснить одну мысль. Мы с Ваней как сестра и брат. После того, что с нами произошло...» Я покрутила у виска. По-другому и не выйдет. Велимир не особо мне поверил. Стоял скалой. Очень недовольной скалой, надо сказать. «А тебе?» — я повернулась к Ване. «Хватит его провоцировать!» Оба не непонимающе на меня посмотрели. «Ну, выводить на эмоции!» Ваня склонил голову совсем по-собачье. В общем, если приходишь волком, то и уходи волком. Зверя в моей кровати он еще переживет, но не другого мужчину. Велемир даже как-то утробно зарычал: Нам предстоит много дел, мальчики. Договориться с моим отцом и откачать брата, разобраться, кто там на них нападает и почему. Давайте не будем ссориться по пустякам. С этими словами. Я пошла к чаше с водой, заботливо принесённой кем-то из дружинников. Умылась, вытерла лицо, нашла свежую рубашку, предназначенную Велимиру, отвернулась и начала стягивать платье. «Злата!» — прорычал Велимир. «Зато все быстренько самоустранились из шатра и дали мне прийти в себя. У нас впереди». Был долгий день. Я нарядилась в длинную рубаху, по-своему завязала пояс на талии. Получилось очень даже сносно. Стану создателем трендов, когда вернемся в Семаргл. И вскоре все девушки начнут по-новому подпоясываться. Волосы расчесала как смогла и оставила распущенными. Ну а что? Я вроде как княгиня. Мне можно. Велимир, на мой внешний вид, только закатил глаза. Ваня хмыкнул и шепнул, что ему нравится, за что сразу получил недовольный рык от князя. Всей честной компанией мы пошли по военному лагерю. Дружинники кланялись Велимиру, но и на себе я ловила взгляды. Осторожные, заинтересованные. Барай сидел под стражей, как и мой отец. Но брату досталось больше. Ваня довольно рыкнул, видя, как его жертва страдает. Я шикнула на волка и присела на колени рядом с братом. «Воды, сейчас же!» — повернулась я к Велимиру. Он вздохнул и дал распоряжение привести Барая в порядок. «Ну что, теперь у тебя есть возможность стать мне другом», предложила ему я, возвращая фразу, сказанную на скале. Барай смотрел с недоверием. Спустя два часа мы сидели вокруг костра вместе с Велимиром, Городианом, Ваней, Бараем и Дарием. Я даже не подозревала, что можно так долго спорить ни о чем. Дарий и Велимир словесно дрались за каждый кусочек границы между Семаргловым княжеством и вотчиной Марены. Гордеян всеми силами помогал своему младшему брату. Барай продавливал идею арендованных полей, хоть они и не называли это арендой. Я просто следила за тем, чтобы никто никого не убил. А Ваня объяснял мне, о чем они говорили. «Какие милые семейные посиделки! Я и толпа моих разъяренных мужчин!» Мы прервались только один раз, чтобы размять ноги и прогуляться. Дарий отдал распоряжение через гонца, и противодраконовые установки сняли. Потом состоялся новый раунд переговоров, а уже вечером, перед уходом, Барай подошел ко мне. «Простишь?» Я была в своей неизменной компании с Велимиром, который до сих пор подозревал всех и каждого и совершенно не верил в то, что Дарий выполнит условия сделки. И с Ваней, который методично порыкивал на окружающих, кажется, для профилактики. «Если больше не будешь так дурить, то я не стану об этом вспоминать». Он коротко кивнул. «Тебе надо научиться управлять своей силой. Готов с тобой позаниматься». «Я сам с ней позанимаюсь». Тут же влез Велимир. Барай поднял руки, сдаваясь. «Если что, вы знаете, где меня найти». А вот с отцом у нас был странный разговор. Он привел к интересным последствиям. «Это плохое оправдание, но я не знал о тебе», сказал он, смотря на меня мокрыми глазами. Я улыбнулась. «Почему ты запечатал ее в лесу? Задала я вопрос, мучивший меня с тех самых пор, как мама попросила отомстить. Дарий сглотнул. Я был молод. Мой отец рано ушел из жизни. Наместники наперебой хотели мной управлять, а она стала всем для меня. Прикинулась обычной девушкой, проросла в моем сердце, запустила корни, Самое нутро. Он рассказывал, а я вдруг поняла, что и Велимир, и Ваня отошли в сторону, позволив мне поговорить с отцом наедине. Когда я узнал, что она — срединная ведьма, у меня не оставалось выбора. Но что в нас такого плохого? В нас. Да, ведь я... Тоже срединная ведьма. Когда я приняла свою темную сторону, мне стало как-то даже легче дышать. «Вы носители черной магии», говорит человек со штатом тьмушников и сыном-некромантом. Тут же возразила я. «Мы обладаем магией», возразил отец. «Она конечна. У каждого из нас свой предел». Кто-то и муху возродить не сможет. А кто-то, как барай, способен удерживать войска мертвых. «А мы?» — нахмурилась я. «А у вас нет магии как таковой. Вы управляете тем, что есть вокруг». «То есть любой силой?» «Так я упокоила мертвецов, потому что воспользовалась магией барая?» «Именно так, дочь моя». Дочь, как приятно было это слышать. Приятно и страшно. Вдруг врет. Хотя за целый день, что мы провели вместе, у меня сложилось об отце хорошее впечатление. Они с Бараем готовы лечь костьми за свой народ, частью которого я никогда не являлась. «Твоя мать была дикой, необузданной, никого не слушала. А потом я узнал, что она — срединная ведьма, и мной овладел страх. Я боялся, что она...» «Я понимаю», — перебила я отца, видя, как тяжело ему говорить об этом. «Нам надо убедить ее, простить тебя». «Мама показала мне воспоминания, где вы...» «Она...» «Я видела, как ты запечатал ее в лесу, а она держала за спиной кинжал, готовая напасть на тебя, но не сделала этого». Отец смотрел внимательно, будто пытался поймать каждое мое слово о матери. «Она просила меня отомстить тебе», — грустно сказала я. Он закрыл глаза. «Проклятие Марьяны забрало жизнь моей жены, матери твоего брата. Я не знаю, что могу отдать ей еще, чтобы она меня простила». Я тоже не знала. Рядом с нами появился домовой. Образовался из воздуха, так, что я подпрыгнула. Я всмотрелась в него и обнаружила, что это тот паршивец, что жил в избушке Живорода. «Ты!» — гневно сказала я. милюзга не менее яростно парировал он. «Я не...» — Дарий придержал меня за руку, заставляя замолчать. «Пророчество!» — сказал мерзкий домовой, смотря на моего отца. «Какое пророчество!» нахмурилась я. «Оно про злату?» удивленно спросил отец у домового. Мелкая сволочь многозначительно кивнула. Дарий взял меня за обе руки и улыбнулся. «Нам нужна твоя свадьба, дочь, и как можно скорее».